Все трое были совершенно незнакомы, а полковник надеялся, что увидит кого-нибудь из тех, кто вербовал майора Индукаева. Короткие однообразные прически выдавали их принадлежность какой-то военной либо военизированной организации, где существовала дисциплина и иерархия. Об этом же говорили три одинаковых кожаных плаща, по хозяйски повешенных в передней, хотя остальная одежда была пестрой. Арчиладзе выгреб содержимое тайника, устроенного между двойными входными дверями, уложил в хозяйственную сумку, бросил туда же немногочисленные трофеи, арбалет спрятал в чехол вместе с запасом стрел, запер квартиру на ключ и спустился вниз. Волга стояла у подъезда. Поэтому можно было незаметно положить вещи. а ОМОНовцы дежурили у ворот. Выезжая со двора, он вдруг подумал, что этих легионеров смерти кто-то привез к дому. И, возможно, теперь их машина находится где-то поблизости. Не исключено, что там есть водитель, наблюдавший за воротами. Ездить без документов по Москве, особенно в ночное время, Неоправданный для них риск. Значит, должен быть четвертый, с водительским удостоверением. Полковник отъехал за дом и остановился. Улица в обе стороны была пуста, у обочин ни одной машины. Он набрал телефон дежурного помощника, поглядывая в зеркало заднего обзора. «Слушаю», — сонным голосом отозвался дежурный. — С капиталиной ты разговаривал сам? — спросил Арчеладзе. — Так точно. Ты узнал ее голос. На том конце возникла заминка. Видимо, помощник пытался сообразить, куда клонит начальник. — Нет, — с трудом признался он. — Она сама сказала. Назвалась. — Я с ней никогда не говорил по телефону, товарищ генерал. Не успел еще. — Понятно, — бросил он. И удержался, чтобы не назвать его идиотом. По идиотски поступил он сам, когда сломя голову помчался домой и не задал этих вопросов дежурному сразу. Легионеры Интернационала знали, что Капитолина заложница папы, и точно просчитали, как можно заманить за домой. А что случилось, товарищ генерал? осторожно поинтересовался дежурный. Да, ничего, спокойно проронил полковник и заметил, как позади машины наискосок пересекает улицу какой-то человек в дутой пуховой куртке. Будут спрашивать, я дома, велел не будить. Есть, хмыкнул от чего-то помощник. Полковник положил трубку, откинул спинку сиденья и перебрался назад. Человек направлялся к машине, руки держал в карманах и шел как-то неуверенно, будто раздумывал, подходить или нет. Полковник сидел, пригнувшись, с пистолетом наготове. Бросок из машины при его росте сделать было невозможно. Обязательно застрянешь в дверцах. Если это четвертый из легиона, то надо заманить в машину. Свет от фонаря бил в лобовое стекло, освещал передние спинки сидений, но заднее оставалось в тени. Человек прошел мимо машины метрах в трех, смотрел на просвет, есть ли кто в кабине, и когда оказался под фонарем, полковник мгновенно узнал его. Физиономию старшины с поста ГАИ он запомнил на всю жизнь. Только сейчас... Вместо цинизма была боязливая настороженность. Он был четвертым, однако неполноправным и, видимо, исполнял обязанности извозчика. То, как он подходил к машине, выказывало его непрофессионализм. Старшина годился лишь для операции, где надо было унизить, растоптать, надругаться над человеком. Ему не полагался кожаный плащ. Внутри самого интернационала тоже были плебеи, недостойные стрелы, как он Арчеладзе гитарной струны. Старшина не решился подойти к машине, наверное, не имел таких инструкций. Однако появление «Волги» на улице его смутило. Он перешел на противоположную сторону и стал в тень дома, вероятно, поджидал своих хозяев. Полковник осторожно опустил стекло дверцы на толщину пистолетного ствола, хладнокровно прицелился и надавил спуск. Хлопок выстрела приглушил салон машины. Остро запахло порохом. Плебея прокинулся навзничь, и из разодорной пули куртки вылетел сноб белого пуха. Арчиладзе пересел за руль, запустил двигатель, и, не включая света, помчался по пустынной улице. Выехав на Садовое кольцо, он выставил на крышу машины синего попугая и полетел по осевой линии.